Я вытянул оба изолированных резиновых провода, а потом прикрепил к концам батареи тяжелые кламеры с их пилообразными зубьями. После этого я взял наушники, включил передатчик, потом повернул еще один рычаг, который посылал позывной сигнал и стал ждать. Я не должен был ничего переключать, так как передатчик был настроен на постоянную волну, а именно на частоту УХО, которая могла лишить лицензии любого радиолюбителя, осмелившегося хотя бы приблизиться к этим частотам, чтобы поймать что-нибудь интересное. Появился красный предупредительный свет, включение сработало. Я наклонился вперед и настроил магический глазок таким образом, чтобы зеленые лучи пересекались в середине. — Говорит станция СПХФ. — раздался голос в наушниках. — Станция СПХФ. — Доброе утро. — говорит Каролина. — Можно мне поговорить с управляющим? — Подождите минутку. Это означало, что дядюшка Артур еще находится в постели. Дядюшка Артур никогда не любил вставать очень рано. Прошло минуты три, а потом в наушниках снова загудело. «Доброе утро, Каролина!» — говорит Анна Белла. «Доброе утро!» «Моя позиция — 481, 281. Ни на какой нормальной карте эти координаты найти было бы нельзя». Вообще существовало не более десятка карт, на которых они имелись. И у дядюшки Артура была одна из таких карт, и у меня тоже. Возникла небольшая пауза, а потом снова послышался голос. «Я знаю, где вы находитесь, Каролина. Продолжайте». «Пропавший корабль я нашел сегодня во второй половине дня, в четырех или пяти милях к северо-западу отсюда». «Сегодня вечером я поднялся на борт этого корабля». «Что вы сделали, Каролина?» «Поднялся на борт этого корабля». «Старый экипаж уехал домой. На борту находится новый экипаж, гораздо более малочисленный. Вы видели Бетти и Дороти?» Несмотря на тот факт, что мы оба имели в передатчиках устройство, которое полностью искажало наши разговоры, так что подслушивание было практически невозможно, дядюшка Артур всегда настаивал на том, чтобы мы вели разговоры закодированно и использовали кодовые имена для себя и для своих служащих. Женские имена, начинающиеся с той же буквы, что и имя. Это была довольно путанная процедура, но ее надо было неукоснительно соблюдать. Он сам был Аннабеллой, я — Каролиной, Бейкер — Бетти, Дельмонт — Дорти, Ханслет — Харриет. Наш разговор принимал такой вид, будто речь шла о приближающемся урагане в Карибском море. Я их нашел. Я глубоко вздохнул. Они не вернутся домой, Аннабелла. Они не вернутся домой, — механически повторил он, а потом замолчал так надолго, что я подумал, что связь прервалась, а потом он снова появился в эфире со своим безучастным далеким голосом. — Я вас предупреждал, Каролина. — Да, Аннабелла, вы меня предупреждали. — А корабль уплыл. — Уплыл? Куда уплыл? — Не знаю. — Просто уплыл. Думаю, в северном направлении. Думаете, в северном направлении. Дядюшка Артур никогда не повышал голоса, и когда он продолжал, голос его был таким же спокойным и безликим, как всегда. Но тот факт, что он сам внезапно перестал соблюдать правила кодирования нашего разговора, позволил мне понять, что он расстроен и даже взбешен. Куда? в северном направлении, в Исландию, в норвежский фьорд. Или же перегрузка товара произойдет в районе между Средней Атлантикой и Баренцевым морем. Там ведь всего сущие пустяки, какие-нибудь два миллиона квадратных миль. Пустили корабль! После всех тех планирований, затрат беспокойство и так далее, вы просто заявляете, что упустили корабль. Ну, о планировании он мог бы и не упоминать, так как планирование было полностью моим делом. А Бетти и Дороти последние слова свидетельствовали, что он снова взял себя в руки. — Да, Анна белла он ускользнул от меня. Теперь я чувствовал, как во мне постепенно поднималась злость и если вы выслушаете меня дальше, то поймете, что дело даже обстоит много хуже. Я слушаю. Я рассказал ему обо всем, и напоследок он сказал, я понимаю, корабль вы упустили, Детти и Дороти потеряли, и теперь наши друзья также знают о вашем существовании. Единственный наш козырной элемент — Тайна полетел ко всем чертям, и все то полезное начинание, которое вы сами осуществили, сведено к нулю. Пауза. Я ожидаю вас в своем бюро сегодня вечером в девять часов. Проинструктируйте Харе, чтобы она отвела судно обратно на базу. — Да, сэр. — К чертям, Анабелло. Я ожидал подобного. Я совершил ошибку, я разочаровал вас, и меня отстраняют от этой работы. Сегодня вечером в девять, Каролина, я буду ждать вас. Вам придется долго ждать, Аннабелла. Что вы хотите этим сказать? Если бы дядюшка Артур обладал тихим, бархатным голосом, то эти слова он бы произнес именно таким голосом. Но он им не обладал, и поэтому продолжал говорить своим монотонным, безучастным голосом, в котором, тем не менее, звучало больше авторитета и индивидуальности, чем в любом хорошо знакомом голосе театрального актера. «В этих краях нет самолетного сообщения, Анна Белла». А рейсовый почтовый корабль придет сюда только через не четыре дня. Погода все ухудшается. И я не хотел бы использовать наше судно, чтобы добраться до материка. Прошу меня извинить, но в данный момент я прочно сижу здесь. — Вы что, считаете меня полнейшим идиотом, сэр? Теперь уже он начал раздражаться. — Сойдите завтра утром на сушу. — К полудню я вышлю за вами спасательный вертолет, который вас заберет. И так в девять вечера в моем бюро, и не заставляйте себя ждать. Ну, это я уже слышал, но попытался сделать еще одну последнюю попытку. Вы не могли бы дать мне еще одни сутки? Вы глупо себя ведете, и, кроме того, зря расходуете мое время. Всего хорошего. Прошу вас, сэр. «Я считал, что вы умнее. Всего хорошего. Возможно, мы когда-нибудь и встретимся. Только я этого не думаю». Я выключил передатчик, закурил сигарету и стал ждать. Через полминуты пришел сигнал вызова. Я выждал еще полминуты, а потом снова включил аппарат. Я был совершенно спокоен. Кости были брошены, и мне было все равно». «Каролина? Это вы, Каролина?» Я бы мог поклясться, что уловил известное волнение в его голосе. А это уже было то, что выделяют в книге жирным шрифтом. «Да? Что вы только что сказали?» «Что вы сказали напоследок?» «Всего хорошего». Это «Вы сказали всего хорошего?» — И я сказал всего хорошего. — Не выставляйте меня идиотом, сэр. — Вы сказали, если вы хотите, чтобы я завтра забрался на борт вашего вертолета, — ответил я, — то вы должны вместе с пилотом послать и вооруженный отряд. — Вооруженный, — сказал я. — Надеюсь, что он будет хорошо вооружен. — У меня имеется люгер... И вы знаете, что я умею с ним обращаться. И если мне кого-нибудь придется убить, и по этой причине я предстану перед судом, то и вы окажетесь рядом со мной, ибо нет таких мер, которые вы могли бы использовать против меня, несмотря на все наши связи. И ничто не дает вам права посылать людей, чтобы арестовать меня. Меня — невинного человека. К тому же я уже не считаю себя у вас на службе. Условия моего договора недвусмысленно говорят, что я в любую минуту могу отказаться от работы, если в данный момент не принимаю активное участие в какой-нибудь операции. Вы только что отстранили меня от работы и вызвали в Лондон. Так что заявление о моем уходе появится на вашем письменном столе, Как только здесь снова заработает почтовая связь. Бейкер и Дельмонт не были вашими друзьями. Они были моими друзьями. Они были моими друзьями с тех пор, как я поступил на эту службу.